Глава 8. За час мало что изменилось, только Олегу надоело сидеть на одном месте. Прежде чем заняться центром, он проверил одну вещь, о которой они все забыли. Георг, бывший мужчина Надюхи, тот самый, кто сломал девчонки жизни, так и не вышел по УДО. Чтобы это узнать, начальнику отдела потребовалось всего 15 минут, и новость его удовлетворила. Пусть Надюхи уже нет, но то, что этот урод еще сидит и вряд ли с комфортом при его-то статье, полицейского порадовало. А еще Олег был доволен тем, что получил фактическое подтверждение своих умозаключений. Подозревать Георга в убийстве мышки было бы слишком просто, а в этом деле явно мало простого. Еще за полчаса начальник отдела выяснил, что реабилитационный центр для женщин, попавших в трудные жизненные ситуации, существует в их городе уже 12 лет. И за все это время ни разу ни в каких криминальных историях никто оттуда замешан не был. Естественно, кроме тех девушек, кто попадал туда вынужденно, центр весьма тесно сотрудничает с правоохранительными органами и имеет отличную репутацию. За все 12 лет с центром, носящим название «Феникс», был связан всего один скандал. Где-то 7 лет назад, как и говорил утром на совещании с Серый, Олег помнил, что Надюха попала на реабилитацию как раз в это время, но все же решил проверить. Когда он все же достал из своего сейфа личное дело Надюхи, в дверь протиснулся Серый. «Начальник», – с порога заявил он. «Я с наглой просьбой, но такова судьба, и я не с пустыми руками». «И какой был пароль?» – поинтересовался Олег. «Потому я здесь». Подчиненный, явно обрадованный, что разговор сразу пошел в нужном русле, подобрался ближе. «Только сначала...» «Я сразу-то наглеть не хотел. Сначала пошел к Алисе, она в допросной с этими детективами. И знаешь, там у нее в книжках текст не только типографский». «Начальник нахмурился». У Серова всегда была эта дурацкая привычка, заставлять задавать лишние вопросы. Все из этого парня надо клещами тащить. Там куча заметок на полях. Тут же поспешил исправиться компьютерный гений. И судя по всему, явно сделанных не Надюхиной рукой, Алиса там разбирается. А я к ней шел спросить, вы же ездили к мышке домой, ты говорил, что по дороге захватишь еще и Надюхину медкарту? Олег нахмурился еще больше. Конечно, из-за незапланированной встречи с родственничками, очередных обнимашек со своей мертвой невестой и вообще из-за всего на свете о карте начальника дела напрочь забыл. Понял. Тут же отреагировал на его выражение лица подчинённый. «Да вообще-то Алиса уже сказала, что вы ее не привезли. Только вот ей медкарта тоже почему-то нужна. Она просила позвонить глазу, может он захватит». Раздражение начальника отдела немного поулеглось. Вообще, у Хэль тоже был номер телефона соколинного глаза, и девушка вполне могла попросить об услуге детектива сама. Но Алиса никогда не считала нужным лезть в расследование без ведома своего друга жизни. Это его вотчина, даже если Хэль выступала в роли консультанта. Она уважала границы, даже если Олег их и не проводил. «Тебе надо мое благословение, чтобы ты номер смог набрать», – осведомился начальник отдела. «Да набрал я его, набрал», – признался Серый. «Но пока глаз приедет... Короче, ты сам спросил про пароль. Так вот, он у мышки странный. Центр, 24.05. Я сам учил ее подбирать нечто оригинальное. Ну, там не просто свое имя или дату рождения, и не ряд букв по клавиатуре типа «Кверти». «Сказал, пиши что-то важное и очень личное, ну и вот». Он сплеснул руками. «А от меня ты что хочешь?» – поинтересовался Олег. «Что-то личное и важное», – весомо повторил парень. «Понимаешь, центр был для Надюхи важен, это и же понятно, но вот эти цифры – это же явно дата». День его основания, день рождения руководителя. А если важное личное для мышки, то день ее выписки оттуда. Карты нет, вот я и вспомнил, что ты собрался как раз про этот центр инфу собрать. Может что подскажешь? Дата открытия точно не та. Олег мельком глянул свои записи. Открыли его зимой. С днем рождения руководителя ты явно погорячился. Знаю, тут же нагло перебил его серый. Это я так, в общем. Плугова Людмила Владимировна, 54 года, бессмертный руководитель центра. Дата рождения 11 ноября. Говорил же я не с пустыми руками. Я полностью отработал телефонную книжку. Марина из списка, Леля, Наташа и все та же Катя. Все эти женщины проходили реабилитацию в центре. И даты рождения у них всех тоже не совпадают. Так что это за цифры? Подожди. Олег снова раскрыл личное дело. «Вот, ее перевели из больницы в центр в июне 2013 и там Надя пробыла всего 4 месяца». «Значит, все не то», – расстроился Серый. «Там никаких еще дат нет?» «За май точно никаких». Олег захлопнул папку и стал засовывать ее обратно в сейф. «Возможно, это связано с маем этого года, когда Надя начала для них какую-то работу. Но явно это важная дата» упрямо повторил ему подчиненный. «Просто так цифры в пароль не записывают, тем более в такой. Важен и ее круг общения», – напомнил начальник. «Кроме нас и семьи у Надюхи были только девчонки из центра, и с одной из них Надюха говорила всего за час до своей смерти. Глаз ничего не сказал об этой Кате? Нашел или нет?» «Не знаю». Пожал серый плечами. Я пока еще посмотрю ее бумаги, пока мой ноут прогоняет все имена из телефона мышки по базам. У тебя весьма сообразительный ноут, усмехнулся начальник отдела, сам набирая запрос в сети и начиная открывать вкладки на экране своего ноутбука. Как что-то найдете, сообщи. Олег пробегал глазами текст на экране, уже почти забыв о присутствии подчиненного. Скандал с самоубийством. Спасли или пытались убить. Ошибка психолога чуть не стоила смерти жертве маньяка. Полицейский решил начать чтение именно со статьи с таким громким заголовком. Э, Олег, как оказалось, Серый его кабинет еще не покинул. Извини. Ты еще здесь? Олег глянул на него. «К тебе идут», – с некоторой опаской сообщил ему парень. «Я просто хотел предупредить». Часть стены, соединяющей кабинет начальника отдела с общей комнатой, была застеклена. Обычно Олег опускал жалюзи, чтобы не мешать своей команде работать. Но сейчас шторы были чуть приоткрыты, и сквозь них он заметил Светлану, решительно пересекающую комнату. Серый вполне дружелюбно обратился к нему Олег. «Линяй отсюда, тут может быть громко, но если что...» «Я лучше позвоню». Парень уже рванул к двери. Вообще, команда Олега не очень любила психолога-консультанта, с которым сотрудничал их начальник. Светлана сама не слишком рвалась налаживать с полицейскими дружеские отношения. Она всегда была очень собрана, деловита, правильно». Царившие в отделе полуформальные отношения Светлана не одобряла, а еще, как подозревал Олег, его люди ей были попросту безразличны, зато сам начальник отдела вызывал у психолога весьма настойчивый интерес, профессиональный, коммерческий и личный. Хель как-то предположила, что, возможно, Светлана рассчитывала на некую близость с Олегом, но сам полицейский к отношениям с этой женщиной не стремился. Достаточно того, что Светлана довольно долго копалась в его мозгах. Как опять же установила Алиса, психологу явно льстило, что начальник отдела специальных расследований, знаменитый бездушный, хоть в чем-то зависит от Светланы. Власть иногда важнее секса. Для некоторых. Но после того, как Олег раскрыл дело о смерти Жанны, ходить к психологу на давно уже надоевшие консультации полицейский прекратил. Новые условия психолога не устроили, и она свела общение к минимуму. Хотя Олег, как и обещал, дважды приглашал ее помочь в расследовании, Светлана отзывалась крайне неохотно, а с месяц назад и вообще отказалась от сотрудничества. Но сейчас психолог решительно входила в его кабинет. Олег был этому совершенно не рад. Не в этом деле, и уж точно не сейчас. Информация на экране ноутбука была крайне интересна и важна. Намного важнее стычки с психологом. Начальник отдела пробегал глазами по строчкам просто с маниакальной скоростью. В статье рассказывалось о том, что в центр попала девушка, ставшая жертвой насильника. С пострадавшей работала молодой психолог, но после первых трех консультаций девушка пожелала прекратить общение. «Здравствуй, Олег!» – холодно произнесла Светлана, устраиваясь на стуле напротив его стола. «Здравствуй, Света!» – он все еще не отрывался от экрана. Дай мне пару минут. Он читал дальше о том, что руководительница центра не прислушалась к словам девушки. Как выяснилось позже, психолог настаивала на продолжении работы, а после подопечная совершила попытку суицида. Считаешь, что игнорируя мое присутствие, ты наказываешь меня за непослушание? Надменно осведомилась Светлана. Ее слова немного выбили Олега из колеи. Наказываю за непослушание? Он одарил психолога привычно холодной кривой ухмылкой. «Мы не в тех отношениях, чтобы играть в такие ролевые игры. И уж если быть совсем честным, в свете нынешнего дела на игры меня вообще не тянет, тем более по подобному сценарию». «И ты совершенно не обижен на меня, что я не помогла тебе, когда ты обратился ко мне месяц назад?» – уточнила психолог, поправляя очки в тонкой брендовой оправе. «Нет», – искренне признался полицейский. «Мне так было даже спокойнее. И опять же, сейчас я занят, потому попросил тебя просто подождать пару минут». Его искренность, похоже, ее обидела. «Если уж ты так настаиваешь на прекращении игр», – выдала Светлана недовольна. «Я скажу прямо, что пришла именно из-за твоей этой занятости, связанной именно с сегодняшним расследованием, занятости которой быть не должно». Олег тоскливо глянул на все еще недочитанный текст. Суть скандала понятна, вот только имена. А ведь это еще 2013 год. Тогда еще не было закона, запрещающего показывать в СМИ лица жертв насилия, да и имя психолога. «Светлана, я устал», – признался полицейский, полностью переведя свое внимание на посетительницу. «От тебя». Давай не будем начинать эту песню заново, а якобы месть о личных мотивах, мешающих расследованию. Жизнь уже доказала несостоятельность твоих теорий в прошлый раз. Все то, с чем явилась к нему психолог, Олег слышал от нее, когда все же решил поднять дело о смерти Жанны. Ему не стоит искать убийцу, так как это месть, а не выполнение служебного долга. Полицейский будет необъективен и ради своих целей даже может поставить под угрозу жизнь людей. Вот только тогда его личные мотивы совершенно не помешали найти убийцы спокойно разобраться с ними по закону, без убийств и нанесения тяжких телесных повреждений. «В этот раз я добьюсь, что у тебя отнимут дело», Светлана реально чуть не сорвалась на крик. Олег подумал, что эта женщина не умеет проигрывать, и, кажется, ему объявили войну, а жаль. «Спасибо, что ты сочла нужным сообщить мне об этом», Он не скрывал сарказма. Если это все, то я могу продолжить чтение. И он показательно перевел взгляд на экран, даже мышкой сдвинул текст, чтобы лучше видеть следующий абзац. Но там вместо слов были фото, Олег уставился на экран. Я не побегу в этот раз к твоему непосредственному начальнику. Между тем продолжала Светлана. «И так понятно, что он тебя покрывает. Я уже подготовила записку для вышестоящих». «Помолчи, пожалуйста». Полицейский схватился за смартфон. «Нет, тебе не поможет попытка игнорировать меня?» Она злилась. «Я все знаю. О, Хель, о том, кто стрелял в этого эротомана, про твою сделку с преступником». «Отличная работа», – бросил Олег и, наконец-то дождавшись, когда Серый возьмет трубку, рявкнул. Прекрати бегать курить, когда ты мне нужен. Какой курить? возмутился его подчиненный. Тут такое, я просто не успел. Да еще и это все еще у тебя сидит. Я сейчас пришлю тебе одну ссылку на сообщение в СМИ семилетней давности. Как всегда, не обратив на эмоции серого никакого внимания, стал объяснять начальник отдела. Я хочу знать, кто это пострадавшая, и главное, где она сейчас. Еще одна! Удивился парень. «Откуда ты только все знаешь? Я же не успел еще!» «Успевай!» – велел ему Олег. «Катя!» – выдал Серый. «Та самая Катя, которая звонила нашей мышке, глаз ее нашел. Она сейчас в больнице. Вчера в три часа дня ее нашли в одном из парков, избитую и изнасилованную. И знаешь что? Все точно так же, как в прошлый раз. То есть такое с ней уже было». И она не могла звонить Надюхе в пять вечера. Дополнил его начальник. Тогда отработай то, что я пришлю еще быстрее. Ага. Судя по всему, компьютерный гений уже наполовину погрузился в свой виртуальный мир. И других из мышкиного списка тоже. Все дела к нам. А, глаз везет Надюшкину медкарту. Олег просто отключил вызов. И вот теперь обратил на Светлану все свое внимание, но только не потому, что она этого так упорно добивалась. «Как я и сказал, ты провела отличную работу». Он снова одарил психолога своей любимой ухмылкой. «Только, знаешь, глупо объявлять кому-то войну, не прикрыв свои тылы. Но ну, написала ты там что-то для наших генералов, и что?» «Ну, может быть...» Светлана старалась выдерживать спокойный и даже ироничный тон. «Наши, как ты выразился, генералы не обратят внимания на стрельбу твоей женщины по живым мишеням. Все же у нее слишком много влияния. Но отдел внутренних расследований будет рад заполучить тебя или твоих сотрудников. И даже не за их маленькие личные грешки, нет. За то, как вы красиво обманули своих генералов, чтобы заполучить дело надежды. Как они посмотрят на это?» «А о какой лжи идет речь?» Олег наконец-то окинулся на спинку кресла и стал рукой разминать затекшие мышцы шеи. «Никакого маньяка в этом деле нет», – Светлана дошла до своей профессиональной темы. Она говорила уверенно, твердо и даже внушительно. «Отсутствие кулона не может быть указанием на трофей. Он не победил жертву. Способ убийства простой». «Да, схема четкая и хладнокровная. Все эти декорации, указания, ссылки на детективные романы, слишком четко для психопата. И главное, отсутствие действий сексуального характера, хотя те же самые декорации указывают на то, что они обязаны были быть». «Отлично», – похвалил ее полицейский. «Ты явно улучшила свои профессиональные навыки за 7 лет. Кстати, как долго ты работала в центре «Феникс»?» «Что?» Такой поворот не просто сбил Светлану с толку, он заставил ее насторожиться. «Игры кончились окончательно», – серьезно предупредил Олег. «И сразу скажу, это не наказание, не война и не прочие недоразумения. Это дело об убийстве Надюхи. Ты знала ее, когда работала в центре?» «Нет», – психолог пожала плечами. «Я ее не помню». Начальник отдела не удивился, ни ее равнодушному тону, ни полному отсутствию интереса к погибшей Наде. «А вот эту девушку ты помнишь?» Олег развернул ноутбук так, чтобы Светлана смогла увидеть фото на экране. «К чему это?» – испугалась она. «Я обязан предупредить тебя!» – Устало и с нужной доли занудности начал полицейский что с этого момента ты являешься свидетелем по делу о ряде нападений на женщин, проходивших реабилитацию в центре Феникс. Все твои ответы на мои вопросы будут задокументированы. Это официальная беседа. Это манипуляция и шантаж, перевела для себя психолог. Может, ты еще отволочешь меня в допросную? Верно. Олег встал. В данном случае я считаю правильным соблюдать все инструкции. «Светлана Валерьевна, прошу вас следовать за мной. Дальнейшее общение будет производиться под запись в специально отведенной комнате для допросов. Также я могу дать вам время на то, чтобы вы пригласили своего адвоката, если сочтете нужным его присутствие». «Ты серьезно?» Кажется, она наконец осознала, как далеко все зашло. «Ты хороший психолог», – признался Олег. «Но ты ошиблась». «Маньяк все же есть, и я веду это дело. А теперь пройди, пожалуйста, в допросную сама. Я бы не хотел лишнего шума и недоразумений». Светлана заметно побледнела. Она все еще была зла, очень, именно из-за того, что проиграла. Но, похоже, пока женщина еще не могла оценить, насколько все серьезно, и это ее пугало. Психолог собрала свои вещи – сумочку, пальто, которое успела повесить на спинку стула, шарф. Ее действия были несколько суетливы, что ей самой не нравилось. «Ты можешь оставить это все в общей комнате», – предложил Олег. Он не стремился быть галантным или даже просто вежливым, он просто спешил. Она наконец-то вышла из его кабинета, тут же сгрузила одежду и сумочку на стул у двери, торопливо зашагала на выход. Серый и Валька проводили ее удивленными взглядами. Оперативница усмехнулась и вопросительно кивнула Олегу. «Есть новости?» – спросил он. «Много. Валька тут же перешла на деловой тон. Но надо проверять. Материалы уже везут, глаз едет. И тут...» Она указала на блокноты Надюхи. «Тоже очень интересно, но нужно время». «Час еще, начальник», – подхватил серый, снова уткнувшийся в ноутбук. Возможно, в свой, может быть, в Мышкин. «Будет совещание». Начальник отдела поспешил за выскочившей прочь Светланой. Он не боялся, что психолог сбежит, не пугало его и то, что она разозлится еще больше, если придется ждать. Олег просто вспомнил, что Хель по какой-то странной привычке снова превратила допросную в собственный кабинет. Светланиной решимости держать лицо хватило только до порога. Выйдя из общей комнаты, она застыла в коридоре, не зная, что делать, как себя вести. Похоже, она все-таки до последнего не верила, что Олег реально собирается ее допрашивать. Однако полицейский быстро обогнал психолога и чуть кивнул ей, давая понять, что им на самом деле нужно войти в комнату для допросов. Он сам шагнул вперед и только потом придержал дверь, как бы показывая, что Светлана должна следовать за ним». Вся его вежливость по отношению к этой женщине осталась в прошлом. Была забыта сразу после ее вторжения в кабинет начальника отдела и в расследование смерти мышки. По крайней мере, это выглядело так, но Олег как-то не задумывался о создании хоть какой-то там картинки. Он просто шел к Хель. Его подруга обосновалась в допросной, уже привычно, удобно. Олег вспомнил тот первый раз, когда Алиса писала здесь свидетельские показания. Тогда девушка точно так же устроилась на стуле, вытянув ноги под столом и скрестив их в лодыжках. Полицейский находил, что ее сапожки на тонких шпильках делают эту простую позу очень привлекательной. Ему вообще нравилась манера Алисы всегда вести себя спокойно, основательно. Нравилось, что в любых ситуациях его подруга выглядит очень естественно. Казалось, Хэль умеет чувствовать себя комфортно и уверенно везде. Если полгода назад, как помнил Олег, перед девушкой стоял ноутбук, то в этот раз по столу были разложены книги. Но, как и тогда, Алиса читала с самым серьезным видом. И при этом фоном играл тяжелый рок. В прошлый раз была композиция ACDC, слышная в наушниках. Сегодня девушка поставила металлику. Просто со смартфона, на всю допросную. Олег подошел ближе. Одной рукой бережно дотронулся до плеча Алисы, другой выключил проигрывание. «Я еще не освободилась». Хель даже не оторвала взгляд от страницы. «Хотя тут и так уже все понятно. Не в сюжете, разумеется». «Он, как там его? Георг». Олег чуть сжал ее плечо, будто предупреждая. «Посекретничаем чуть позже», – предложил он и указал свободной рукой туда, где в дверном проеме застыла психолог. Ему было интересно, всегда нравились эти девичьи разборки. В такой ситуации любая представительница слабого пола на месте Хель устроила бы какой-нибудь спектакль. Например, окинула бы психолога нарочито надменным изучающим взглядом и сострила бы гримаску, выражая свое мнение. Или что-то подобное, но... Хель только чуть прищурилась, на миг. А потом, четко глядя Светлане в глаза, холодно, но совершенно спокойно выдала: Однажды я уже выслушивала ваши аргументы, касательно похожей ситуации. Тогда это было дело Олега, потому я не вмешивалась. Но сейчас, если вы помешаете искать убийцу Нади, у вас будет два дня, чтобы исчезнуть из города. В первый день мои журналисты найдут на вас компромат, и поверьте, они вывернут наизнанку всю вашу жизнь, а также вашей семьи, родных, друзей и даже врагов. На второй день они начнут методично обращать в пыль вашу репутацию. Вы уверены, что хотите рискнуть? Олег не отказал себе в удовольствии и громко насмешливо хмыкнул. Вообще, он мог бы сказать Алисе, что готов сэкономить время на журналистов и ее деньги на оплату услуг по поиску компромата на Светлану. Но полицейский уже озвучил психологу. Никакой войны, игр, спектаклей, только расследование. Прежде чем она примет решение, все-таки от сарказма в тоне Олег не отказался. Я хотел бы ее допросить. «Тебе помочь перенести книги, например, в соседнее помещение?» Алиса прекрасно поняла, что, по сути, полицейский предлагает ей понаблюдать за допросом из соседней комнаты специально для таких целей и предназначенной. Но Светлана была Хель неинтересна вообще, а дело с книгами стоило закончить. «Просто соберем их», – решила она. «Мне нужна только это. Девушка указала на детектив, который лежал прямо перед ней. Олег спокойно кивнул и стал складывать остальные книги. «Я ненадолго», – сказал он, провожая свою подругу и предусмотрительно придерживая для нее дверь. «Наверное, пора заказать еду», – рассеянно ответила Алиса. «Я позвоню».